Голдфарб уже давно присматривался к Юджину. Он интересовался его работой, понимал, как тот талантлив. Сам он собирался в скором времени перейти в другую, более крупную газету на должность редактора воскресного номера и находил, что Юджин попусту теряет время и что необходимо указать ему на это. «Я думаю, что вам следовало бы перебраться в одну из здешних влиятельных газет». Сказал он ему однажды в субботу, незадолго до окончания занятий. «В нашей вы ничего не достигнете. Слишком она мелка. Поищите себе что-нибудь посолиднее. Почему бы вам не толкнуться в трибьюн? А не то поезжайте в Нью-Йорк. Мне кажется, вам следовало бы работать в журнале». Юджин упивался каждым его словом. «Я уже подумывал об этом», — сказал он. По всей вероятности, я поеду в Нью-Йорк. Там я лучше устроюсь. Я на вашем месте предпринял бы что-нибудь. Тогда засидишься в такой газете, как эта, ничего, кроме вреда, не получается. Юджин вернулся к своему столу. Из головы его не выходила мысль о предстоящей перемене. Надо уезжать. Он начнет откладывать деньги, пока не соберет полтора-ста-двести долларов, и тогда попытает счастье на Востоке. Он расстанется с Анджелой и Руби. С первой только на время, а с последней, вероятно, навсегда. Хотя он лишь робко признавался себе в этом. Он заработает много денег, вернется обратно и женится на своей блэквудской мечте. Его воображение, забегая вперед, рисовало ему романтическое венчание в деревенской церковке и стоящую рядом Анжелу в белом платье. И он увезет ее в Нью-Йорк. Он, Юджин Витла, к тому времени уже прославившийся в восточных штатах художник. Он не переставал думать об огромном городе на востоке, с его дворцами. Богатством, славой. Это был тот замечательный город, про который он столько слышал. Город, достойный сравнения с Парижем и Лондоном. Он поедет туда, не откладывая, в самом скором времени. Чего он там добьется? Удастся ли ему прославиться? И скоро ли это будет? Так он мечтал.